Глава десятая Через неделю, серым, на удивление, холодным днем, Джизус Фивер умер. Умер, закатившись тонким смехом, точно кто щекотал его подмышками. Как сказала Зу, может, с ним Бог пошутил. Она надела на деда костюмчик с подтяжками, оранжевые башмаки и котелок. Она всунула ему в руку букетик собачьего зуба и положила его в можжевеловый сундук. Там он лежал два дня, покуда эми с помощью Рандольфа определяла место для могилы. «Под лунным деревом», — сказали они, наконец. Лунное дерево, прозванное так за его круглые кремовые цветы, росло в глухом месте, довольно далеко от лендинга, Изу в одиночку, если не считать Джоула, принялась за рытье. Сделанное ими слабое углубление напомнило ему купальные бассейны, что рылись на задних дворах в какие-то совсем уж далекие теперь лета. Переноска мажжевеллого сундука оказалась трудным делом. В конце концов они запрягли в него Джона Брауна, и старый мул доволок сундук до могилы. Повеселился бы дедушка, как бы узнал, кто тащит его домой, сказала Азу. Дедушка, ох, как тебя любил, Джон Браун. Сколько раз говорил, такого верного мула поискать, ты запомни это. В последнюю минуту Рандольф сообщил, что не сможет присутствовать на похоронах. И Эми, принесшая это известие, прочла за упокойную молитву, то есть пробормотала фразу или около того, и перекрестила покойника. По этому случаю она надела черную перчатку. А плакать Джизуса было некому. Трое под лунным деревом напоминали смущенную группу на вокзале, собравшуюся, чтобы проводить знакомого. И как те ждут, не дождутся паровозного свистка, чтобы разойтись. Так и эти хотели поскорей услышать стук первого земляного кома о крышку сундука. Джоулу было странно, что в природе никак не отразилась торжественность события. Ватные цвета облаков, в скандально-голубом, как глаза котенка небе, оскорбляли своей воздушной невнимательностью. Столетний обитатель столь тесного мира заслуживал больших знаков уважения. Когда сундук опускали в могилу, он перевернулся. Но Зу сказала, «Пусть его, деточка, нет у нас такой силы, как у великанов каких языческих». И покачала головой. Бедный дедушка на небо ничком отправился. Она растянула аккордеон, широко расставила ноги, закинула голову и закричала, «Господи, возьми его, прижми к твоей груди, Господи, повсюду его с собой веди, пусть он видит славу, пусть он видит свет». До сих пор Джоул не вполне верил в смерть Джезуса. Тот, кто жил так долго, просто не может умереть. Где-то в глубине таилось такое чувство, что старик притворяется. Но когда последняя нота ее реквиема сменилась тишиной, тогда все стало явью. Тогда Джезус Фивер действительно умер. Той ночью сон был как враг. Видение, крылатые мстительные рыбы — Всплывали и уходили на глубину, покуда свет, набиравший силу к восходу солнца, не отворил ему глаза. На ходу, застегивая штаны, он пробрался через весь безмолвный дом и вышел в кухонную дверь. Высокая луна бледнела, как камень, тонущий в воде. Спутанные утренние краски взлетали в небо, дрожали там в постельной расплывчатости. — Смотри, как осел нагрузилась! — крикнула со своей веранды Зу, когда он пошел к ней через двор. Пожитки, увязанные в одеяло, лежали у нее за плечами. Прицепленный к поясу аккордеон растянулся, как гусеница. Кроме этого, она держала внушительный ящик из-под консервов. — Пока до Вашингтона доберусь, горб на мну! — сказала она таким голосом, как будто выпила бутылку вина. И веселье ее при тусклом свете взошедшего солнца показалось ему отвратительным. Как она смеет радоваться! — Ты столько не утащишь! Во-первых, ты на дуру похожа. Но Зу только показала мускулы и топнула ногой. — Детка, я сейчас как девяносто девять паровозов стрелу отсюда полечу. Глядишь, и к вечеру в Вашингтоне. Она приосанилась и приподняла подол крахмальной юбки, словно собираясь сделать книксон. Хороша? Джоул критически прищурился. Она напудрила лицо мукой, нарумяняла щеки каким-то красноватым маслом надушилась ванилью, и волосы у нее блестели от смазки. Шея была повязана шелковым лимонным платком. «Повернись!» — велел он, и когда она повернулась, пошел прочь, демонстративно воздержавшись от оценки. Оскорбление это она снесла безмятежно, однако сказала, «Чего ты так сердишься, а? Чего лицо унылое сделал? Радоваться должен за меня, коли другом называешься!» Он оторвал плеть плюща от веранды и этим привел в движение подвешенные к стрехе горшки. Горшки забрякали так, будто где-то одна за другой захлопывались двери. «Ну ты смешная, ужас! Ха-ха-ха!» Он наградил ее холодным взглядом, вздернув бровь, как Рандольф. «Ты мне другом никогда не была! И вообще, с чего это такой человек, как я, должен водиться с такой, как ты?» «Деточка, деточка!» — проникновенным голосом сказала она. «Деточка, я тебе обещаю. Как устроюсь там, сразу тебя вызову, и ухаживать за тобой буду до самого гроба. Накажи меня, Бог, если зря обещаю!» Джоул отпрянул от нее и прижался к столбу веранды, как будто один только этот столб любил и понимал его. «Уймись», — сказала она строго. «Ты скоро взрослый мужчина. Закидываться вздумал, как девчонка. Обижаешь меня, я скажу». Вот, красивую дедушкину саблю хотела тебе подарить. Да вижу, не мужчина ты еще, чтобы иметь саблю. Раздвинув плющ, Джол ступил с веранды на двор. Уйти сейчас и не оглянуться. Вот будет ей наказание. Так он дошел до пня. Но Зу выдержала характер, не окликнула его. И он вынужден был остановиться. Вернулся назад и, серьезно глядя в африканские глаза, спросил. — Вызовешь? Зу улыбнулась и чуть не оторвала его от земли. «Сразу как крышу для нас найду!» Она залезла рукой в свой узел и вытащила саблю. «Самая почетная вещь была у дедушки! На, смотри, не позори ее!» Он пристегнул саблю к поясу. Это было оружие против мира, и он напрягся от гордого холода ножен у ноги. Он вдруг стал могущественным и неиспуганным. «Большое спасибо тебе, Зу!» Подобрав узел и ящик из-под консервов, она тяжело спустилась по ступеням. Она шла кряхтя, и при каждом шаге пружинищий аккордеон прыскал дождиком несогласных нот. Вдвоем они прошли сквозь одичалый сад к дороге. Солнце гуляло над окаймленными зеленью далями. Всюду, насколько хватало глаз, рассветная синева поднялась с деревьев, и по земле раскатывались пласты света. Пока роса просохнет, я уж до Парадайс Чеппела верно дойду. Хорошо, что одеяло захватило. В Вашингтоне много снега может быть. И это были ее последние слова. Джоул остановился у почтового ящика. «Прощай!» — крикнул он и глядел ей вслед, пока она не превратилась в точку, а потом исчезла. Сгинула вместе с беззвучным аккордеоном. «Никакой благодарности», — фыркнула Эми. «Мы к ней всегда с добром и лаской, а она?» «Сбегает неизвестно куда, бросает на меня дом полный больных. Ведь ни один из них не догадается помойное ведро вынести. Кроме того, какая бы я ни была, я дама. Я была воспитана как дама, я отучилась полных четыре года в педагогическом училище. И если Рандельф думает, что я буду изображать сиделку при сиротах и идиотах», «Черт бы взял эту миссури!» Губы у нее некрасиво кривились от злости. «Черные! Сколько раз меня предупреждала Анджела Ли, никогда не доверяй черному! У них мозги и волосы закручены в равной мере! Тем не менее могла бы задержаться и приготовить завтрак!» Эйми вынула из духовки сковороду с булочками и вместе с миской мамалыги и кофейником поставила на поднос. — Беги с этим к кузену Рандольфу и потом назад. Бедного мистера Сансема тоже надо накормить. Да поможет нам Бог в своей... Рандольф полулежал в постели голый, откинув покрывало. При свете утра розовая кожа его казалась прозрачной, а круглое гладкое лицо неестественно моложавым. Маленький японский столик стоял над его ногами, а на нем банка клея, горка перьев голубой сойки и лист картона. Правда прелесть, с улыбкой сказал он. Поставь поднос и присаживайся. Времени нет, несколько загадочно ответил Джол. Времени? удивился Рандольф. Боже мой, вот уж чего я думаю у нас в избытке. С паузой между словами Джол сказал: Зу ушла. Ему очень хотелось, чтобы эта новость произвела сильный эффект. Рандольф однако разочаровал его. Не в пример сестре он не только не огорчился, но даже не выразил удивления. — Как это все утомительно, — вздохнул он, — и как нелепо, потому что она не сможет вернуться. Никто не может. — А она и не захочет, — дерзко ответил Джоул. — Она тут несчастной была. Я думаю, ее теперь никакой силой не вернешь. — Милое дитя, — сказал Рандольф, окуная перо в клей, — «Счастье относительно. А Миссури Фивер, — он наложил перо на картон, — обнаружит, что покинула всего-навсего надлежащее ей место в общей, так сказать, головоломке. Вроде этой. Он поднял картон и повернул к Джоулу. Перья на нем были размещены так, что получалось как бы живая птица, только застывшая. Каждому перу, в соответствии с его размером и окраской, положено... Определенное место. И промахнись хоть с одним, хоть чуть-чуть. Она станет совсем не похожа на настоящую. Воспоминание проплыло, как перышко в воздухе. Перед мысленным взором Джоула возникла сойка, бьющаяся о стену, и Эйми, по-дамски замахнувшаяся кочергой. Что толку в птице, если она летать не может, сказал он. Прошу прощения. Джоул и сам не вполне понимал смысл своего вопроса. Та настоящая, она могла летать, а это ничего не умеет, только быть похожей на живую. Рандельф откинул в сторону картон и лежал барабаня по груди пальцами. Ведь у него опустились, с закрытыми глазами он выглядел странно беспомощным. В темноте приятнее, пробормотал он, словно спросонок. Если тебя не затруднит, мой милый, принеси из шкафа бутылку Хереса, потом только, пожалуйста, на цыпочках, опусти за занавески, а потом очень-очень тихо затвори дверь. Когда Джол выполнял последнюю просьбу, рандельф приподнялся на кровати и сказал, — Ты совершенно прав, моя птица не может летать. Некоторое время спустя, с легкой тошнотой после кормления мистера Сансома с ложечки, Джоул сидел и читал ему вслух быстро и монотонно. В рассказе, неважно каком, действовали дама-блондинка и мужчина-брюнет, жившие в доме высотой в шестнадцать этажей. Речи дамы произносить было чаще всего неловко. «Дорогой», — читал он, — «я люблю тебя, как ни одна женщина на свете не любила. Но ланс, дорогой мой, оставь меня, пока еще не потускнело сияние нашей любви» а мистер Сансом непрерывно улыбался, даже в самых грустных местах. Сын поглядывал на него и вспоминал, как грозила ему Эллен, когда он строил рожи. «Смотри», — говорила она, — «так и останешься». Сия судьба и постигла, видимо, мистера Сансома. Обычно неподвижное, лицо его улыбалось уже больше восьми дней. Покончив с красивой дамой и неотразимым мужчиной, которые остались проводить медовый месяц на Бермудах, Джоул перешел к рецепту пирога с банановым кремом. Мистеру Сансому было все равно, что роман, что рецепт, он внимал им широко раскрытыми глазами. Каково это? Почти никогда не закрывать глаз, чтобы в них постоянно отражались тот же самый потолок, свет, лица, мебель, темнота. Но если глаза не могли от тебя избавиться, то и ты не мог от них убежать. Иногда казалось, что они в самом деле проницают все в комнате. Их серая влажность обволакивает все, как туман. И если они выделят слезы, это не будут обычные слезы, а что-то серое или, может быть, зеленое, цветное, во всяком случае, и твердое, как лед. Внизу в гостиной хранились книги, и, роясь в них, Джоул наткнулся на собрание шотландских легенд. В одной рассказывалось о человеке, неосмотрительно составившим волшебное зелье, которое позволило ему читать мысли других людей и заглядывать глубоко в их души. Такое открылось ему зло, и так потрясло его, что глаза его превратились в незаживающие язвы, и в этом состоянии он провел остаток дней. Легенда подействовала на Джоула. Он наполовину поверил в то, что глазам мистера Сансома открыто содержание его мыслей и старался поэтому направить их в сторону от всего личного. Смешайте сахар, муку и соль, добавьте яичные желтки, непрерывно помешивая, влейте кипящее молоко. То и дело он ощущал уколы совести. Почему его так не трогает несчастье мистера Сансама? Почему он не может полюбить его? Не видеть бы никогда мистера Сансама. Тогда он мог бы по-прежнему представлять себя отца в том или ином чудесном облике. Человека с мужественным добрым голосом, настоящего отца. А этот, мистер Сансом, определенно ему не отец. Этот, мистер Сансом, просто-напросто пара безумных глаз. Выложите на испеченный лист, покройте белками, взбитыми с сахаром, и запеките. Дозировка дана для девятидюймового пирога. Он отложил журнал, женский журнал, который выписывала Эми, и стал поправлять подушки. Голова мистера Сансома каталась сбоку-набок, говоря «нет, нет, нет». Голос же, царапающий словно в горло была загнана горсть булавок, произносил другое. «Добый мячик, добый!» Снова и снова. «Мячик, добрый мячик!» Сказал он, уронив красный теннисный мяч. И когда Джол подал его, недельная улыбка стала еще стеклянней. Она белела на сером лице скелета. Внезапно за окнами раздался пронзительный свист. Джоул обернулся, прислушался. Три свистка, затем ухо совы. Он подошел к окну. Это была Айдабелла. Она стояла в саду и рядом с ней Генри. Окно никак не открывалось. Джоул помахал ей, но она его не видела. Он устремился к двери. «Зой!» — сказал мистер Сансом и отправил на пол все мечи, какие были на кровати. Мальчик, Зой!» Завернув на секунду в свою комнату, чтобы пристегнуть саблю, он сбежал по лестнице и выскочил в сад. Впервые за все время их знакомства Джоул увидел, как Айдабелла ему обрадовалась. Ее серьезное, озабоченное лицо разгладилось, и он подумал даже, что она его обнимет. Таким движением подняла она руки. Вместо этого, однако, она нагнулась и обняла Генри, стиснув ему шею так, что старик даже заскулил. — Что-то случилось? Спросил он первым, потому что она молчала и в каком-то смысле не обращала на него внимания, а именно не удивилась его сабле. И когда она сказала «Мы боялись, что тебя нет дома», в голосе ее не было и следа всегдашней грубости. Джоул ощутил себя более сильным, чем она. Ощутил уверенность, которую никогда не чувствовал в обществе прежней Айдабеллы, сорванца. Он присел на корточки рядом с ней в тени дома. Среди склонившихся тюльпанов под сенью листьев таро, исчерченных серебряными следами улиток. Веснушчатое лицо ее было бледно, и на щеке олела припухшая царапина от ногтя. «Кто это тебя?» — спросил он. «Флорабелла, гад паршивый», — произнесла она побелевшими губами. «Девочка не может быть гадом», — возразил он. «Нет, она настоящий гад. Но это я не о ней». Айдабелла втащила пса на колени. Сонно-покорный он подставил брюхо, и она начала выбирать блох. «Это я про папочку моего, старого гада. У нас там война вышла, с битьем и таской. У меня с ним и с Флорабеллой. Из-за Генри. Застрелить его хотел. Флорабелла науськала. У Генри, говорит, смертельная болезнь. Собачье вранье это сначала до конца. Я, кажется, ей нос сломала и зубов сколько-то». Кровище из нее хлестало, что из свиньи. Когда мы с Генри подались оттуда. Всю ночь в потемках шлялись. Она вдруг засмеялась, сипла, как всегда. А рассвело, знаешь, кого увидели? Зуфивер. Чуть дышит, столько барахла на себя взвалила. Ух, ну мы огорчились за Джизуса-то. Ты смотри, умер старик. А никто и слыхом не слыхал. Говорила я тебе, никто не знает, что в лендинге творится. Джол подумал. «А что, в других местах кто-нибудь знает?» «Только мистер Сансом. Он знает все. Каким-то непонятным образом его глаза обегают весь мир. Сию секунду они наблюдают за ним. В этом Джоу не сомневался. И не исключено, что если бы у него был рассудок, он открыл бы Рандольфу местонахождение Пепа Альвареса». «Ты не бойся, Генри», — сказала Айдабелла, раздавив блоху. «Они тебя пальцем не тронут». «А что ты собираешься делать?» Спросил Джоул. Домой-то придется когда-нибудь идти. Она потерла нос и уставилась на него широко раскрытыми и даже умоляющими глазами. Будь это кто-нибудь другой, Джоул подумал бы, что она с ним заигрывает. Может да, а может нет, сказала она. За этим и пришла к тебе. Вдруг, деловито столкнув Генри с колен, она задушевно по-приятельски положила руку Джоулу на плечо. А ты не хочешь удрать? и, не дав ответить, торопливо продолжала. «Вечером можем пойти в город, когда стемнеет. Там цирк приехал, народу будет полно. Охота еще разок посмотреть. В этом году, говорят, у них чертово колесо и... А потом куда пойдем?» — спросил он. Это было открыла рот, закрыла. Должно быть, она не особенно об этом задумывалась. И поскольку теперь весь мир был к их услугам, единственное, что пришло ей в голову — «Дальше...» Пойдем дальше, пока не попадем в хорошее место. «Можем поехать в Калифорнию. Будем виноград собирать», — предложил он. «На Западе можно жениться с двенадцати лет». «Я не хочу жениться», — сказала она краснее. «Кто это сказал, что я хочу жениться? Ты вот что, пацан. Или ты веди себя прилично, веди себя, как будто мы братья, или пошел нафиг. И чем делом виноград собирать мы заниматься не будем. Я думала, мы во флот запишемся» а можно Генри научить всяким штукам и поступить в цирк. Слушай, а ты можешь научиться фокусам?» Тут он вспомнил, что так и не сходил к отшельнику за обещанным амулетом. «Если они с Айдабелой избегут, амулетом обязательно понадобится». И он спросил, знает ли она дорогу к гостинице морг. «Примерно», — сказала она. «Лесом, через амбровую низину, а потом через ручей, где мельница. Ну, это далеко. А зачем нам туда вообще?» Объяснить он не мог, конечно, потому что маленький Свет велел молчать про амулет. «У меня там важное дело к человеку», — сказал он и, желая немного попугать ее, добавил. «А то с нами случится что-то страшное». Оба вздрогнули. «Не прячься, я знаю, где ты, я тебя слышала». Это была Эми. Она кричала из окна прямо над ними, но их не видела. Листья таро скрывали их, как зонт. «Надо же!» Оставил мистера Сансома беспомощного. Ты совсем сошел с ума? Они уползли из-под листьев, прокрались вдоль стены дома и кинулись к дороге, к лесу. Я знаю, что ты здесь, Джол Нокс. Немедленно поднимись, любезный. В глубокой низине темная смола засыхала корками на стволах амбровых деревьев, опутанных в юнаме. Там и сам опускались и поднимались зеленые бабочки, похожие на светлые листья яблонь. Живая дорожка длинноцветных лилий. Только святым и героям, говорят старики, слышен тушь из их раструбов. Манила, как будто призрачными руками, в кружевных перчатках. И Айдабелла все время махала руками. Комары свирепствовали, как осколки огромного зеркала бежали навстречу и дробились под ногами Джоула комариные болотные лужи. — У меня есть деньги, — сказала Айдабелла. — Между прочим, почти доллар. Джоул вспомнил мелочь, спрятанную в шкатулке, и похвастался что у него еще больше все потратим на цирк сказала она и лягушкой сиганула через бревно похожее на крокодила кому они вообще нужны деньги нам сейчас уж точно не нужны только на выпивку надо заначить столько чтобы каждый день было на кока колу у меня мозги сохнут если не выпью с ледиком и на сигареты выпить покурить и генри больше мне ничего не нужно и я немного нужен да сказал он неожиданно для себя вслух, но вместо ответа она завела на распев. Хорошо макаки по ночам во мраке рыжие расчесывать вихры. Они задержались, чтобы соскрести смолы для жвачки, и пока стояли, она сказала: "Папа всю округу из-за меня обшарит. Сейчас пойдет к мисту рублюй одалживать гончую". Она засмеялась, и капли жеванной смолы выдавились у нее из углов рта. На волосы ей села зеленая бабочка и повисла на локоне как бант. Один раз они беглого каторжника ловили в этой самой низине: Мистер Блюй со своей гончей, и Сэм Рэдклиф, и Роберта Лейси, и шериф, и все собаки с фермы. Когда стемнело, видно, стало их лампы в лесу, и собачий лай слышен. Прямо праздник какой-то. Папа с мужчинами и Роберта напились до чертей, и как Роберта ржала, слышно было, небось, в Нун Сити. Знаешь, мне жалко стало этого каторжника, и страшно за него. Я все думала, что он это я, а я это он и нас обоих ловят». Она сплюнула жвачкой и засунула большие пальцы в петли своих защитных шортов. Но он ушел. Так и не поймали. Кое-кто говорит, что он до сих пор тут. Прячется в гостинице морок. «А может, в лендинге живет?» «Кто-то в лендинге живет!» С энтузиазмом подхватил Джоул. Но тут же разочарованно добавил. «Только это не беглый. Это дама». «Дама? Мисс Эми, что ли? Другая дама». — сказал он и пожалел о том, что начал этот разговор. — У ней высокий седой парик и красивое старинное платье, но я не знаю, кто она, и вообще, есть ли она на самом деле. Айдабелла только посмотрела на него, как на дурака, и он, смущенно улыбнувшись, сказал. — Я пошутил, просто хотел напугать тебя. Не желая отвечать на вопросы, он забежал вперед. Сабля при этом хлопала его по бедру. Ему казалось, что они далеко ушли, и легко было даже представить себе, что они заблудились. Может, нет вовсе этой гостиницы, чье название рождало образ бесплотно белого дворца, плывущего сквозь лес подобно пару. Очутились перед стеной ежевики. Джоул вынул саблю и прорубил проход. — После вас, моя дорогая Айдабелла! — сказал он с глубоким поклоном. Она свистнула собаку и вошла. За ежевикой открылся берег с крупной галькой и неторопливый ручей, скорее даже речка в этом месте. Пожелтелый тростник заслонял разрушенную плотину. Ниже ее на высоких сваях стоял над водой странный дом. Дощатый, некрашенный и серый, он имел незаконченный вид, как будто строитель испугался и бросил работу наполовину. На лоскутьях кровли загорали три грифа. Через небесно-голубые сквозные окна влетали в дом и вылетали обратно бабочки. Джоул ощутил горькое разочарование. Неужели это и есть гостиница морок? Но Айдабелла сказала нет. Это старая заброшенная мельница. Раньше фермеры возили сюда молоть кукурузу. Тут была дорога, она вела в гостиницу. Теперь сплошной лес. Даже тропки не осталось. Айдабелла схватила камень, швырнула в грифов. Они снялись и стали парить над берегом. Их тени лениво описывали пересекающие круги. Вода здесь была глубже, чем там, где они купались, и темнее, грязно-оливковая, бездонная. И Джоул, услышав, что переплывать не придется, от облегчения так расхрабрился, что зашел под мельницу, где через ручей была переброшена тяжелая подгнившая балка. «Лучше я первая пойду», — сказала Эдабелла. «Старая? Провалится еще?» Однако Джоул протиснулся вперед нее и ступил на дерево. Что бы она ни говорила, он мальчик, а она девочка, и он, черт возьми, больше не позволит ей верховодить. — Вы с Генри идите за мной, — сказал он, и голос его прозвучал гулко в подвальном сумраке. Светлые отражения воды, змеясь, взбегали вверх по гнилым изъеденным сваям. Медные водяные клопы раскачивались на хитрых трапециях из паучьей пряжи и на мокром и истлевшем дереве сидели грибы величиной с кулак. Джоул переступал робко, балансируя саблей, и, чтобы не видеть головокружительной глубокой воды, движущейся под самыми ногами, неотрывно глядел на противоположный берег, где нагруженные лозы рвались из красной глины к солнцу и зеленели призывно. Но вдруг он почувствовал, что никогда не перейдет на ту сторону. Так и будет качаться между сушей и сушей, Один, в потемках. Затем, ощутив, как вздрогнула балка под тяжестью Айдабеллы, вспомнил, что он не совсем один. Только сердце упало, остановилось. Все тело сжали железные обручи. Айдабелла крикнула «Что там?» А он не мог ответить. Не мог издать ни звука, не мог шевельнуться. В полушаге от него, свернувшись, лежала макасиновая змея толщиной с его ногу и длинная, как бич. Копьевидная голова поднялась, впившись в Джоула узкими зрачками. Его обожгло, словно яд уже побежал по жилам. Айдабелла подошла сзади и заглянула через его плечо. — Черт! — выдохнула она. — Ух, черт! И от ее прикосновения силы вытекли из Джоула. Ручей застыл, превратился в горизонтальную клетку. И ноги перестали держать, словно балка была зыбучим песком. Откуда у змеи глаза мистера Сансома? Руби ее, приказала Идабелла. Сабли руби. Вот как все было. Они шли в гостиницу Морок, да, в гостиницу Морок, где плавал под водой мужчина с рубиновым перстнем, да. И Рандальф листал свой альманах и писал письма в Гонконг, в Порт в Спейн, а бедный Джизус умер убит кошкой Тоби, нет, Тоби была младенцем, гнездом печной ласточки, упавшим в огонь. Изу? она уже в Вашингтоне, и там снег, и почему так пристально смотрит на него мистер Сансом? Это очень-очень невежливо, как сказала бы Эллен, до крайности невежливо со стороны мистера Сансома, никогда не закрывать глаза. Змея, развертываясь с мудреной грацией, вытягивалась к ним, гоня по спине волну. Эйдабелла кричала «Руби! Руби!» А Джоул по-прежнему был всецело поглощен взглядом мистера Сансома. Айдабелла развернула его кругом, отодвинула за спину и выхватила у него саблю. «Бабушка, гадина!» — тыча саблей дразнила она змею. Та будто опешила на секунду, потом с неуловимой для глаза быстротой напряглась, как натянутая до звона проволока, откинулась назад и сделала выпад. «Гадина!» — Айдабелла, зажмурясь, взмахнула саблей, как косой. Сброшенная в пустоту змея перевернулась, ушла под воду, всплыла на поверхность. Скрюченную белым брюхом кверху течение унесло ее, словно вырванный корень лилии. «Нет», — сказал Джол немного позже, когда победоносная и спокойная Айдабелла уговаривала его перейти на ту сторону. «Нет». Ибо зачем было теперь искать отшельника? С опасностью они уже встретились, и амулет ему был не нужен.